И Абус Садат показал рукой на землю, и земля расступилась, и он опустился и исчез на короткое время. И вдруг вышли из-под земли изящные юноши с прекрасными лицами, которые несли золотые корзины, и эти корзины были наполнены золотом. Они опорожнили их и ушли, и принесли другие, и все время переносили золотые драгоценные камни, и не прошло еще часу, как они сказали, в сокровищнице не осталось ничего. А затем появился перед Маруфом Абус Садат и сказал ему, О господин мой, все, что было в сокровищнице, мы перенесли. И Маруф спросил его. «Что это за прекрасные юноши?» И Марит ответил, «Это мои дети. Для этой работы мне не стоило собирать моих помощников, и мои дети исполнили твою нужду и почтили себя службой тебе. Требуй же, чего ты хочешь, кроме этого». «Можете ли вы привести мулов и сундуки и сложить эти богатства в сундуки и погрузить сундуки на мулов?» — спросил Маруф. И Марит ответил, — это самое легкое дело. И затем он издал великий крик, и его дети явились к нему, а их было восемь сотен. Пусть часть из вас примет облик мулов, а часть — облик прекрасных невольников, ничтожнейшему из которых не найдется подобного у какого-нибудь царя, «А часть из вас пусть примет облик погонщиков, а часть — облик слуг», — сказал он им. И они сделали то, что он им приказал, и семьсот из них превратились в грузовых мулов, а оставшиеся сто приняли облик слуг. А потом Марид кликнул своих помощников, и они предстали пред ним, и тогда он велел части из них принять облик коней — оседланных золотыми седлами и украшенных драгоценными камнями. И когда Маруф увидел это, он спросил, «Где сундуки?» И их принесли ему, и он сказал, «Складывайте золото и драгоценные металлы, каждый сорт отдельно». И они сложили и погрузили на триста мулов. И тогда Маруф спросил, «О, Абус Саадат!» Ты можешь принести мне тюки дорогих тканей? Хочешь ли ты тканей египетских или сирийских или персидских или индийских или румских? спросил Марит. И Маруф сказал: принеси мне материи каждой страны по сто тюков на стамулах. О, господин мой, сказал Марит, дай мне срок. «Чтобы я мог назначить для этого моих помощников, я прикажу каждому отряду из них отправиться в какую-нибудь страну и принести сто тюков ее тканей, и мои помощники примут облик мулов и придут, неся эти тюки». «А какова величина времени отсрочки?» — спросил Маруф, И Марит сказал, «То время, пока черна ночь» и не встанет день, как у тебя будет все, что ты хочешь. «Я даю тебе эту отсрочку», — сказал Маруф. И затем он приказал им поставить палатку, и ее поставили, и он сел, и ему принесли трапезу, и Абус Саадат сказал ему, «О, господин мой, сядь в палатке» и эти мои сыновья будут перед тобой, чтобы тебя охранять. Не бойся ничего, а я пойду, соберу моих помощников и пошлю их исполнить твою нужду. И Абуз Саадат ушел своей дорогой, а Марув сел в палатке, и трапеза стояла перед ним, а сыновья Абус Саадата находились перед ним в облике невольников, слуг и челединцев.